Глава 22. Будни мобильной оперативной группы. Немного раньше. Вход в сектор Орла. ПОП М1. Индекс безопасности 2.0. Класс звезды белый карлик. Удача кончилась, пробормотал я. Видели летящую прочь от звезды группу варп-сигнатур. «По массе фрегат, два корвета и пять классов С», — отчиталась Анна. Приказ Романа поступил незамедлительно. «Перехватываем. Не стоит никому знать, что мы здесь. Бонши! попытаться взять фрегат на абордаж». «Возражаю. Нас малый, я пилот. У вас же десантура». «Эрик». «Это приказ. Попытайтесь его взломать. Может, и не придется до планетарной базы лететь. Действуйте осторожно. Достаточно забраться на борт. Мы пришлем подкрепление как сможем». Ученые были, мягко говоря, не рады. В перспективе лезть в драку роптали. Но в скафы полезли, прихватив Роми. Джин вовсе потерла руки с довольным видом. «Прикрывайте меня!» Я проходила практику взлома систем при абордаже. Главное, чтобы не вырубили весь корабль. Роман прикинул роли. Если это не транспорт, а боевой фрегат, отступаем. Но, скорее всего, это конвой. Давид, обезвреживай его. Я займусь корветами. Эрик и Дарья, на вас легкие корабли. «Никто не должен сбежать. Но первым слаженным ударом сначала взорвем один истребитель. Слишком их много». Мы сблизились и на всякий случай врубили глушилки. Перехват был нацелен прежде всего на фрегат, и весь конвой вышел в досветовой режим вместе с ним. «Мясорубка продолжалась. большие работал на пределе. Последнюю пару лет я в подобном участвовал только в симуляторе с компьютерными болванами. Однако руки помнят. Пиратские шайки не в счет. Их ведра порой от одного залпарель парель взрываются. А тут нормальные корповские корабли. Если и попадались достойные противники, то в режиме один на один». Банши сейчас проходил настоящий стресс-тест. Но хотя бы затрату ракет я сейчас не волновался. Рядом с кораблем рванул сине-фиолетовой вспышкой легкий боевой дрон. Пулеметы перезаряжались. Вражеский тяжелый истребитель сел на хвост. Однако Роман все же помог. Вытянутый корвет, похожий на древний водный катер с огромными пушками по бокам, развернулся и пульнул. Первым импульсом попала только одна спаренная пушка, вторым уже обе. Через камеры Банши в сильном приближении я следил за Рейнольдсом, который вынужден был отбиваться от двух корветов сразу. Пушки буквально загорелись сетью оранжевых узоров своей локальной системы охлаждения. Им тоже приходилось тяжко. Впрочем, несколько необычных модулей испускали широкие конусы лучей навстречу ракетам. Фиксировалось и сильное электромагнитное излучение. Не сказать, что система наведения полностью теряла корвет, а враги — управление своими снарядами. Но порой они переставали наводиться, какое-то время летели мимо, давая больше времени их сбить. Но это все крайне энергозатратно. «Все, добей его!» Щиты тяжелого истребителя и без того получившего на орехи лопнули. Он ненадолго прекратил стрельбу. У меня как раз была исчерпана ячейка системы накачки щитов, и Банши стал остывать. Перевод мощности на рельсы, независимое наведение и выстрел. Два массивных тормозных двигателя, заодно позволяющих эффективно отбиваться, летя кормой вперед, полыхнули плазменными вспышками. Корпорату стало конкретно плохо. Я же сразу убрал энергию с пушек целиком на двигатели Ищи ты, направляясь в ближний бой». Вновь заракотали пулеметы, отбиваясь от машкары, на остатки лишней мощности работал импульсник. Старт ракеты. Враг начал оживать после шока, наверняка вызвавшего небольшой сбой систем. Но он сам разогнался за мной и уже просто не мог маневрировать. Снаряд влетел в огромную оплавленную пробоину. По корпусу заскакали электрические дуги. Несколько турелей и маневровых самопроизвольно взорвалось. Снизу из аварийного люка вылетел плазменный протуберанец аварийного сброса реактора. Этих можно списывать. «А теперь вы...» «Умеешь ты делать страшный тон», — заметил Боря. «Да, сосредоточься». Пилотируемый истребитель класса К понял, что дело пахнет скверно и попытался сбежать под прикрытием дронов. Не успел. Я вновь перевел энергию на пушки и пальнул, подорвав его. «Помоги мне, быстро!» — приказал Роман. Пришлось оставить уничтожение дронов Бори. Мог бы и сам контролировать три эти пушки. Не зря у меня так мало орудий, зато все крупные. Но раз есть канонир, сосредоточись на маневрах и контроле боя. А светлячка давили, его щиты вот-вот сдадут. Вдали бахнул разведчик, за которым погналась Дарья». «Длань-5» стал закладывать маневр, уходя от обширного ракетного залпа и последнего тяжелого истребителя. Мне пришлось снова включить аварийную накачку щита, что вообще-то вредно для модуля. В меня еще и свободные турели фрегата поливали, но «Дикий Энн» справлялся. Я вышел на оптимальную дистанцию и начал работать рельсами, как раз под залп импульсников Рейнольдса. Внимание! «Опасный нагрев. Ожидание немного остыть и еще залп. Внимание! Опасный нагрев. Две плазменные ракеты покинули укладку и закрутились в сложном маневре ухода от вражеских «Отто». Пара дронов переключалась на них, пытаясь перехватить. Корвет перешел в защиту, и Рейнольдс оторвался. Еще пару залпов и его щит сдали, ровно под один снаряд, долетевший до рельсовой турели. Многочисленные импульсники стали ломать внешнее оборудование врага. Однако его теперь прикрывал второй корвет. Эрик, займись фрегатом! Приказал Роман. Давид, помогай! «Готовьтесь к высадке и удачи!» — сказал я своей команде. Тяжелый корвет раскатал системы защиты с одной из бортов регата, но его локальные щиты очень мешали вынести все пушки, да и не хотели мы его уничтожать. Пришлось прорываться, на лету добивая раздражающих дронов, не позволявших восстановить щиты. Резкий маневр выравнивания скорости. Мы зависли над плоской поверхностью, в которой ракетой пробили брешь внутрь корабля. Отпускать своих людей очень не хотелось, но Роман требовал взять живых командиров и не допустить подрыва. А большого экипажа или мощных дроидов в этой штуке быть не должно. В крайнем случае эвакуируются. И вообще основная роль тому — Джин. Люди попрыгали вниз, подгоняя движение маневровыми. В авангарде шла руми, все еще в розовой пачке. Зато со сверчком. Сразу за ней Тимур, тоже с древней пушкой. Кстати, третий. Мы же собрали больше. Просто раньше выбрали те, что были в наилучшем состоянии. Правда, ячей к ним в ближайшее время не прибавится. Поэтому налегать не планировали. Мы внутри. Отчитался шуриф. «Отходим от пробойны. Группа «Браво» проверить и удерживать коридор в направлении кормы. Группа «Альфа» за мной. Джин, ищи точку доступа». Я отключился от командного канала десанта, чтобы не отвлекаться. Главное, что вошли нормально. У дыры они оставили ретранслятор для лучшей связи. «Эрик, залп!» Под крик Бори я уклонился от рельсового и минометного огня корвета, повредившего их собственный транспорт. В меня пустили ракетный залп. Пришлось удирать, с удивлением отметив, что Рейнольдсу все же досталось. Носовая часть была немного повреждена и сломали несколько второстепенных турелей. Однако сейчас Дикий Н прикрывал его от второго корвета. Противоракеты ушли назад, подорвав догонявшие вражеские снаряды, пока живем. Длань пятая, запрашивает помощь! крикнула Дарья. дряному перехватчику не достает мощи. Банши, помогите ей! Приказал Рейнольдс. «Приказы, приказы. Ну, его проблемы. Если вдруг корвет еще сильнее повредят, больше волновало, что если сейчас десант прижмут, но эвакуироваться они сами не смогут. Сгружать флайер времени не было. Но Дарье действительно тяжко. Пара ракет ее таки догнали, щиты лопнули, и она жила чисто за счет превосходящей скорости и уклонения». Однако один маршевый двигатель помяло. Тяжелый истребитель все еще не поспевал, зато последний дрон активно расстреливал перехватчика. Именно мелкую проблему и устранил первый. Баньши как раз остыл и перезарядился, а корвет за мной гнаться не стал. Одна ракета нас нагнала, но просто выбила большую часть едва восстановившегося щита. «Эрик, пускаем ракеты! У него Ото слабые!» «Хорошо, залп! У меня больше боевых нет! Борис, сделай что-то с вражескими!» В ответ на это тяжелый импульсник парой точных выстрелов подорвал снаряд. Почти ударивший перехватчик, парень-красавец. Правда, осколками и волной пламени от мощной взрывчатки корабль все же накрыло. Началась новая схватка, когда издали неожиданно прилетели прямо-таки снайперские выстрелы из множества орудий корветы. Теперь оба ударили, напоследок разрядившись по дарье. Корпус вскрыло, что-то заискрило, щиты, словно издеваясь, включились как раз в этот момент и сразу же лопнули. И истребитель шанса не упустил. Он также ударил, направив огонь турелей на подбитый корабль. Пришлось буквально встать на пути, выжимая форсаж маневровых. Благо, врагу не повезло. Его догнали сразу две отличные ракеты. Плазменные вспышки окатили щиты, мгновением спустя лопнувшие, как мыльный пузырь. Пулеметы метко били в область кормы. «Выстрел!» Тяжелый истребитель обратился термоядерной вспышкой. Видать, попал в пробойну. Или кто-то сэкономил на бронировании реактора. «Дарья, ты как?» «Тяжелые повреждения, матик. Сбой системы щита. Работает всего две турели. Эрик, помогай с корветами. Давид отстает», — приказал Роман. Я вздохнул и бросился в погоню за отступающими подранками. Враги были повреждены, но щиты на какое-то время восстановили. «Шериф, что там у вас?» — не мог не спросить я. Канал сквозил сильными помехами. «Отбиваемся от пары охранных дроидов и членов экипажа. Управление реактором заблокировано. Снизили мощность. Ждем, когда Прокси вырубит турели. Раненых нет». «Хоть у кого-то все хорошо. Корвета мы все же догнали. От очень злого светлячка и рейдера с тяжелыми рельсами сбежать сложно. Ракеты у них тоже, похоже, кончились». «Доклады», — приказал Роман. «Рейнольдс получил легкие повреждения. Уничтожены средства вар-перехвата и два вторичных орудия. Дикий Н. Израсходовано 29% орудийного боезапаса осталось 4 боевых ракеты. Запасы прочих систем 50%. Повреждения отсутствуют. Большие. Израсходовано 24% орудийного боезапаса, но снарядов на рельсы еще полно. Ракеты истрачены все. С жидким азотом проблемы всего 15%. Повреждения отсутствуют каким-то чудом. Я и правда был искренне удивлен. «Щиты большие, хорошие для класса, но в нас столько лупили, что я был готов немного побегать, получив пару повреждений». Глань пять. Корабль в хлам, сэр», — отчиталась Дарья совершенно не по форме. «РСТ-двигатель выведен из строя. Обширные повреждения всех систем». «Плохо, майор. Второй вылет подряд теряешь корабль». «Не могу признать вину», — спокойно ответила она. «Пока они общались, я слушал канал нашего десанта. До чего нелепо. Собрались аугменты, а штурмуют обычные люди. Хотя и задача у них не самая сложная». «Контроль орудий системы обороны машинного перехвачен». — воскликнула Прокси. «Ха! Устаревшие протоколы! Начинаю зачистку коридора перед нами! В вот атаку! Одной турели не хватит!» — приказал шериф. «Бравый Мок! Нам бы подкрепление!» «Принято! Уже сближаюсь!» — отозвался Давид. Я не мешал польбе, видя успех предприятия. В атаку также пошли экипажи «Светлячка» и «Носорога». Основную команду защитников уже почти подавили, и после успешно захватили остальной корабль, который Прокси не позволила взорвать или повредить окончательно. Главный корабельный инженер и все на мостике сдались». Забрал насупившуюся Дарью, которая вместе с личными вещами и снаряжением перебралась пока на баньши. Я встал трюмом к пассажирскому шлюзу, и она перекидала все через космос. «Борис, молодец!» — похвалил я парня, немного расслабившись. «Нервничаешь?» «Я...» «Да нет уже. Привык. Это плохо? Мы тут людей много убили». «Пока ты не жалеешь убивать, став маньяком, все хорошо. Черствеешь, да, понимаешь, что если перед тобой враг, то выжить сможет только один, и своя шкура ценнее чужой. Можешь отдохнуть, дальше я сам. Благодарю, я в порядке, но немного утомился. Еще ночью не выспался. Я кивнул, впрочем, долго один на мостике не провел». Скоро его место заняла рыжая, сразу же развалившись в кресле, проскочив вперед большого и мелкой. «Невезуха! Ну что за хлам мне дали?» «Вообще-то перехватчик был на уровне больший. Тоже думаю, что я виновата?» Я повернулся к ней, встретившись взглядом расстроенных зеленых глаз, и качнул головой. «Нет, ты хороший пилот». Просто тобой серьезно занялись и удачно попали. Вон, даже меня побило пару раз. Счет семь-три, и ты не был на сто процентов серьезен. Давид тоже меня уделывал. Я ограничил применение слияния. Не стоит всегда на него полагаться. Только оно дает мне преимущество в дуэли без канонира. В общем, если что, я буду заверять командование, что потеря корабля не по твоей вине». «Мы исполняли приказ Романа, накинувшись на серьезно превосходящие силы. Корпораты тоже не пальцем деланы». Рыжая довольно улыбнулась. «И я говорил почти правду. Слияние позволяет управлять кораблем в одиночку гораздо лучше. Там, где ей приходилось давать все на откуп автоматики, я держал контроль». Я слил ей бои почти на равных условиях, только в последнем слегка поддался, чтобы сделать счет менее разгромным. Все же она хороша, но не как я или Давид. При всей его сварливости пилот он крутой, как и Роман. А еще я имел честь увидеть, как шерифу дают подзатыльник за шутку про женщину за штурвалом. Джин не любила секстистский юмор, и здоровяк обиженно потирал голову, извиняясь. Мы подвели итоги боя. Уничтожен транспортный конвой, тащивший груз ценных корабельных модулей и некоторое число важных шишек, которые отчасти летели на кораблях сопровождения. Про обезвреженный мной истребитель не забыли, выжившие сдались». Умирать за Корпу никто не хотел и не строил из себя крутого передмог, которые только что нагнули весь конвой. Они летели как раз к тому самому перевалочному пункту, но там крупная станция с надежной охраной. Есть подозрение, что планета где-то рядом, но где? Еще есть та, что нашли наши ученые, и ее оборонный ВКС тоже собирается озаботиться. Информацию планировалось добыть с одной вакуумной планетарной базы, где вели добычу полезных ископаемых, а заодно использовали ее как перевалочный пункт. Однако теперь, похоже, планы изменились. Мэтью, помощник Романа, выглядел довольным, подключившись к нашему каналу связи. У нас есть координаты планетарной базы с добывающим комплексом, где делают боеприпасы. Ее хранят несколько поврежденных в боях кораблей. Они туда куда-то доставляли грузы и подозревают, что кто-то из пилотов там может знать, где та планета и охраняющие ее корабли. Также они предполагают, что там возводят укрепления. Только кое-кто опять просрал корабль» проворчал Давид, наверняка сейчас смотря на окно с рыжей. «Давай в следующий раз я полечу на тяжелом корвете, а ты опробуешь перехватчик». Оправдание, Одни оправдания. Отставить!» — повысил голос Роман. «Координаты есть. Отправляемся туда. Банши, прицепите Длань-5 к фрегату. Отправить его на автопилоте навстречу Солнечному флоту сообщением». «Пленных на борт корветов, всех техников и наиболее опасных бойцов в креокапсулы. Не будем рисковать, оставляя их на борту своего корабля. Дарья сама выбрала быть в десантной группе. Своих помощников перекинь на мой борт». Фрегат с сотнями тонн полезного груза остался на ходу. Более того, мы смогли от него заправиться, перелить тот же азот для аварийного охлаждения в Банши. Все равно у нас двигатели перезаряжались, так что тратили время с пользой. И как самому маневренному именно мне пришлось цеплять и буксировать сюда дрейфующий перехватчик, который еще был, если не ремонтно пригоден, то содержал полезные детали. Техники, которых отправили с нами, помогли все быстро сделать и настроить. На мостик пришел Тимур и устало уселся на свободное место. Все же я не штурмовик. Но вы справились. Брониска вцел? Слегка поцарапал. Слишком мощные двигатели. Один раз в потолок врезался. Хорошо, что ты дополнительные пушки не взял. Анна... Так, сдрисни с моего места. Блондинка нависла над бездельничающей Дарьей. Скакать по кораблям ей несподручно. У нас тоже помочь не могла. Что-то ты больно дерзкая проворчала она, лишь немного сдвинувшись. «Нужно влезть, а то, может, и до драки дойти. И в том, что аугмент победит, сомневаться не приходится, как и в том, что Анна не сдержится». «Это все же пост Анны. Мне второй пилот не нужен». «Думаешь, я справлюсь хуже нее?» — с вызовом спросила Дарья. «И хватит глазки строить», — добавила Анна. «Какая же ты наглая!» Ее спасли, а она тут как королева расселась. «Не люблю упускать то, что меня интересует», — улыбнулась рыжая. «Дарья, уйди с мостика», — приказал я. «И меня не интересует, кто там лучший второй пилот». Она фыркнула, тем не менее встала и прошла мимо Анны, бряцая пехотным скафом. «Я благодарна за помощь Эрику, а ты...» «Дарья!» — повысил я голос. Она лишь посмотрела на меня краем глаза, повернув голову, улыбнулась и ушла. «Вот же заноза!» — буркнула Анна. «Кажется, все в мок такие!» Неожиданно очнулся Тимур. «А ты попробуй не наезжать на Эрика. Так, в рамках эксперимента». «Ну что ты, она сейчас золотцы. хохотнул я. «Блестящая, мягкая, очень тяжелая». Анна привстала и слегка ударила рукой без перчатки мне по плечу. «Никогда не шути а весе девушек!» «Ну да, еще придавит авторитетом!» «Еще один легкий тычок!» «Ты опять?» «Прости, прости! У тебя тяжелый аргумент. я понял!» «Вредная заноза!» Протянула Анна снова шутливо, с улыбкой ткнула в плечо и вернулась на место. Мы ждали, пока свои дела закончат другие два корабля. «Эрик, м -м, говори уж. Если она будет к тебе лезть, я ей врежу. Говорят, лучше решать конфликты мирным путем. Ты сама понимаешь, что не достанешь. А это неважно», — заметил Тимур. «А тебе откуда знать? Я побольше твоего прожил. Ты же с молодости вместе с Софией». Это не значит что я не видел ревнивых женщин попросил анну сдерживаться а она кивнула понимая что я не поддамся на ее флирт итоги спонтанного боя подвели не обошлось без материальных потерь но в остальном мог в очередной раз доказали что это не просто сборище пилотов малых кораблей. «У Корпу есть и свои элитные силы, но конвоированием фрегатов они не занимаются, даже если те везут ценное оборудование». «Наш трофей на автопилоте упрыгал. Доберется или нет, не знаем, но вдруг повезет». «Можешь включить симуляцию?» — спросил Тимур. «Чувствую, порой я лучший кандидат на то, чтобы остаться на борту». Оставил Тимура практиковаться в пилотировании между астероидов. Без врагов, но с воротами, через которые надо пролетать. Лететь нам было всего ничего, однако на месте будем лишь завтра к вечеру. В последнюю систему мы не станем прыгать, а пролетим в арпе через пустоту. Миссия по плану будет скрытной, и мы должны иметь возможность немедленно упрыгать. А пока я пришел в кают-компанию... Дарья и шериф мерили силой в армрестлинге. «Давай, здоровяк!» — подбадривала Прокси. «Поднажми!» «Как будто это поможет», — задумчиво сказала София. Если не знать, кто тут против кого борется, то победитель казался предопределенным. Если знать, то тоже очевидно, что победитель предопределен. Правда, другой. Рыжая не была миниатюрной, даже напротив. Фигура вполне себе крупная и с кубиками пресса. И пусть на фоне шерифа она смотрелась мелкой, однако ее мускулы заменили на модифицированные органические, выращенные на основе ее ДНК, чтобы минимизировать отторжение. Здоровяка чуть ли не повалили на пол. «Ух, мля, Джин, давай ты!» «Прячешься за моей могучей спиной?» — рассмеялась она. Давай. «Так, стоять!» — скомандовал я. «Топайте в мастерскую. Этот стол вы погнете». «Да, капитан!» — шутливо козырнула Дарья и пошла к нужной двери, покачивая бедрами под неодобрительным взглядом Анны. «Вот же прошмандовка!» — пробормотала она. «Эрик, ты куда?» «Меня влечет э, интерес». «Ну правда, кто победит? Мелкий киборг или аугмент нормального размера?» «О, и не волнуйся, меня развитые мускулы совершенно не привлекают. И что самое важное в женщине, по твоему мнению, мозг — это в мужчине, чтобы женщина могла его медленно есть». И улыбнулась-то, как ехидно. «Вообще я с ним согласна», — сказала София. «Мы не в планетарной эпохе, чтобы западать на мускулы». Чтобы увидеть кубики пресса, нужно снять майку. Чтобы увидеть извилины мозга, придется вскрыть черепную коробку. А умный человек придумает МРТ. София пожала плечами, а мы с Анной искренне заржали. Атмосфера стала расслабленной. В мастерской около розетки стояла руми. На высококлассной тяжелой броне появились несколько шрамов, но дроид был в порядке и сохранил розовую пачку. Пусть теперь она была немного порвана. «Бедные корпораты, они видели это?» «Психологический урон», — согласилась Прокси, разминаясь. «А давай твой броневик покрасим в розовенький. Вижу, вирус безумия шерифа тебя достал». Я задумчиво сокнул. «Нет, в розовый красить военную технику мы не будем». В розовенький поправила мелкая шатенка. А в чем разница? Это надо понимать, на пальцах не объяснишь. Представил, кажется, даже понял разницу и в испуге замотал головой. Ни в коем случае, тем более там уже фирменная покраска на бонус к удаче. Можем сделать розовенькую винтовочку, я возьму магнитар, спросила Анна. На всякий случай взял ее за талию и покачал головой. Даже если на борту откуда-то возьмется розовая краска, я просто не переживу такое. Мы пронаблюдали серьезное сражение за столиком мастерской. Победителем с большим трудом вышла Джин. Ей не хватало мощности своих киберимплантов задавить модифицированную органику силой. Зато она была выносливее. И ладно, зато мне сражаться не нужно, сказала рыжая, разминая руку. Мелкая Шатенка ухмыльнулась. Сейчас космическая эра. Найти розетку не проблема. К тому же есть что-то интимное в том, чтобы просить кого-то поставить тебя на зарядку. И где твой порт? Выгнула бровь Дарья. И я думала, вы по беспроводной заряжаетесь. Да но проводом быстрее и меньше нагрев. И это личное, Правда? Насколько? И почему? Рыжа искренне удивилась и заинтересовалась. Так это уязвимое место. И вообще, не пристало девушке говорить, где у нее сделаны дополнительные отверстия. Стало понятно, что Прокси шутит, шире вовсе раскатисто заржал, приобняв ее. Кстати, всегда интересовала задумчиво спросила София. «А ты заряжаешься ночью, как коммуникатор?» Прокси хохотнула и кивнула. «Некоторое питание можно извлекать и из человеческого тела, но таким киборгам, как она, требуются аккумуляторы». «Не думала встроенное оружие поставить?» продолжала ученая. «Нет, это уже некрасиво. Видите, даже снаружи минимум выходов имплантов». Это может казаться странным, но я против татуировок и других видимых модификаций. «Помнишь фильм «От заката до рассвета»?» — тихо спросила Анна. Я покопался в памяти и стал улыбаться. «Что такое?» — спросил шериф. «Да одну кибернетическую модификацию вспомнили. Очень перспективную, скрытое оружие, что очень помогло бы нам, например, на крейсере «Лунь». «Почему мне кажется, что это какая лютая чушь?» «Да ты интуит!» — оскалилась Анна и рассказала про импульсный пистолет в паху. «Вообще это вроде современной адаптации, но суть та же». «Хм, я плазменные пушки предпочитаю», — покачал головой Бен. «Какая пошлость!» — цокнула Дарья. «Вся пошлость в твоей голове», — возразила Анна. «Про ржавый чердак и мокрый подвал слышала?» А мы уже опустились до шуток про тупых блондинок? Пришлось останавливать перебалку. Когда девушки ссорятся, только шерсть летит. Так, хватит. Мы тут вообще-то говорим о возможности сделать новый слот для обвеса на скафе шерифа. Удалось удержать нормальную атмосферу, взяв Анну за талию и не позволяя ей цапаться с Дарьей. Нужно побыстрее заканчивать с этим заданием.